Книга третья. Талия. Поход Камбиса в Египет. Союз его с арабами и нравы последних. 1.9. Поражение египтян от Камбиса. 10.16. Неудачные походы Камбиса на карфагенян, а м м о н и е в и эфиопов. 17.26. Неистовство Камбиса. 27.38. Судьба Поликрата Самосского и война Лакедемонян с Самосом. Судьба Периандра. 39-60 Восстание магов против Камбиса. Смерть Камбиса. 61-66 Незвержение магов и в о ц а р а е н и е Дария. 67-88 118-119 Административное деление Персии на Сатрапии 8998 окраины земли 99117 гибель Поликрата 120125 гибель Арета 126128 врач Димакед 129138 война персов с самостцами 139-149. Вторичное завоевание Вавилона персами. 150-160. 1. д и н Против этого Тамасиса выступил в поход сын Кира Камбис, причем в в о й с к е его, кроме других подданных, были и эллинов, и а н я н и и э о л и й ц ы Причина похода была следующая. Через отправленного в Египет посла к а м б и спросил у Амасиса руки его дочери. Сделал он это по внушению одного египтянина, питавшего злобу на Амасиса за то, что из всех египетских врачей он его одного оторвал от жены и детей и послал в Персию на службу. В то время, когда Кир через посла просил у Амасиса самого лучшего в Египте глазного врача. Раздражённый этим египтянин не переставал своими советами п о д с т р е к а т ь Камбиса просить дочь у Амасиса, рассчитывая на то, что тот или с прискорбием выдаст дочь, или отказом вызовет войну со стороны Камбиса. Действительно, Амасис боялся м о г у щ е с т в а персов и в страхе перед Камбисом не знал, что делать: отдать ли дочь Камбису или отказать ему. Ибо он хорошо знал, что Камбис домогается его дочери не в жены, а лишь в наложницы. Поэтому Амасис поступил так. У прежнего царя Априя была дочь прекрасно сложенная и красивая девушка, одна из всей семьи оставшаяся в живых. Звали ее Нететис. Эту девушку Амасис велел нарядить в пышное платье. надеть на нее золотые украшения и под видом родной дочери отправил в Персию. Когда впоследствии Камбис ласкал ее и называл по имени отца, женщина это сказала: "Ты царь и не подозреваешь обмана, амасис нарядил меня и прислал тебе в дар как родную дочь. Между тем на самом деле я дочь Априя, бывшего владыки амасиса". Против отца моего он восстал вместе с египтянами и умертвил его. Слова женщины и все это происшествие сильно разгневали Кира в сына Камбиса и побудили его к войне с Египтом. Таков рассказ персов. 2. Египтяне считают Камбиса своим на том основании, что будто бы эта самая дочь Априя была его матерью. Так как за дочерью Амасиса присылал Дейкир, а не Камбис, но это неверно. Египтянам н е безизвестно, так как учреждения персов знают они не хуже других, что, во-первых, по персидским законам побочный сын не может быть царем, если ж и в сын законный, а во-вторых, что Камбис был сыном к а с а н д а н ы Дочери Фарнаспа из рода Ахеменидов, а вовсе не египтянки. п р и т я з а н и я египтян на родство с Камбисом извращают историю. Таковы эти отношения. 3. р и Есть, впрочем, еще другой рассказ, но я не верю ему, будто какая-то персиянка, посетив однажды жон Кира, увидела подле к а с а н д а н ы красивых и хорошо сложенных детей. Восхищалась ими и долго рассыпалась в похвалах им. На это супруга Кира Касанда н а з а м е т и л а и вот меня, мать таких детей, Кир, вовсе не ценит. Между тем, как окружает почетом другую женщину, привезенную из Египта. Так говорила царица в досаде на Нететис. Причем будто бы старший сын ее Камбис заметил. В таком случае, мать, я возмужав, все переверну в Египте. к а м б и с у было тогда десять лет от роду. з а м е ч а н и е м своим он изумил женщин. Впоследствии он никогда не забывал своей угрозы и возмужав по получении царской власти пошел войной на Египет. 4. к т ы р времени этого похода случилось еще одно обстоятельство такого рода. Во вспомогательном войске Амасиса был один галикарнасец по имени ф а н е с человек умный и храбрый воин. Рассердившись за что-то на Амасиса, он сел на корабль и бежал из Египта, чтобы переговорить с Камбисом, так как он пользовался большим уважением в вспомогательных отрядах и достоверно знал положение дел в Египте. То Амасис немедленно принял все меры к тому, чтобы поймать его, и послал за ним погоню. Для этого снаряжена была трирема, на которой отправился вернейший из царских евнухов. Он захватил Фанеса в Ликии, но не доставил обратно в Египет. Фанес перехватил его, напоил допья на стражу и сам бежал в Персию. Он явился камбеу в то время, как тот собирался выступить в поход и недоумевал только, как ему пройти безводное пространство. Фанес сообщил царю о положении дел Амасиса вообще, а также научил его, как провести войско, а именно: он посоветовал обратиться через посла к арабскому царю с просьбой предоставить войску безопасный путь через его владения. Пять. Только на этом пути и был свободный доступ в Египет. От финикии до города Кадитиса тянется область так называемых палестинских сирийцев. Кадитис, по моему мнению, значительный город, немного лишь менее Сар. Между Кадитисом и городом и а н и с о м лежат на морском побережье т о р ж и щ а е принадлежащие арабскому царю. От и а н и с а до Сербанитского озера следует полоса сирийцев, а подле озера проходит к морю хребет Каси. й От Сербанитского озера, в котором говорят, сокрыт Тифон, начинается уже Египет. Пространство между городом и а н и с о м хребтом Касием и Сербанитским озером немалое, дня на три пути, совершенно безводное. 6. Только немногие посещающие Египет обращают внимание на то, о чем я сейчас скажу. Два раза ежегодно из целой Эллады, а также из Финикии привозят в Египет глиняные сосуды с вином, и при этом в Египте почти нельзя найти ни одного пустого сосуда. Куда же, спросит кто-нибудь, деваются эти сосуды? Об этом-то я и скажу. Всякий местный старшина обязан собрать в своем о к о л о т к е всю глиняную посуду и доставить ее в Мемфис, а старшины Мемфиса обязуются припроводить ее, наполнив предварительно водой, в эти безводные части Сирии. Таким образом, вся та посуда, которая направляется в Египет и там опорожняется, отправляется в Сирию в дополнение к прежней. 7. п о з а в о е в а н и и Египта персы проложили путь в эту страну, снабжая ее водой описанным выше способом. Но во время похода запасов воды на этом пути еще не было, и Камбис, наученный Галикарнасцем, обратился через посла к арабскому царю с просьбой о предоставлении безопасного прохода для его войска. Просьба была уважена, и они заключили между собой договор. 8. Арабы соблюдают договоры вернее, нежели какой-нибудь другой народ, а заключают их следующим образом: если двое пожелают заключить договор, то третье лицо становится между ними и острым камнем делает у большого пальца договаривающихся продольный разрез на внутренней стороне руки, вытягивает по к л о к у шерсти из их платья. и намазывает кровью положенные между договаривающимися семь камней. При этом он взывает к Дионису и Урании. По окончании всего этого заключивший договор представляет иноземца или соплеменника, если договор заключен с соплеменником, своим друзьям, которые с этого времени считают долгом уважать состоявшийся договор. Из богов арабы чтят только Диониса и Уранию, и говорят, что они стригут себе волосы совершенно так, как стригся сам Дионис, а именно, они стригутся в кружок, причем подстригают волосы на висках. Диониса они называют аратальтом, а Уранию алилат. 9 Итак, заключив договор с послами, явившимися от Камбиса, арабский царь устроил следующее: наполнил водой мехи из верблюжьей кожи, навьючил ими всех своих верблюдов и затем выступил в пустыню, где дожидался Камбисова войска. Таков более вероятный рассказ, но следует передать и менее вероятный, который также можно слышать. В Аравии есть большая река по имени Корис, в л и в а ю щ а я с я в так называемое Эрифрейское море. Как рассказывают, арабский царь велел сшить из сырых бычьих и других кож водопровод, достигавший пустыни. Из реки провел через него воду, а в пустыне велел выкопать обширные в м е с т и л и щ а которые принимали бы в себя воду и сохраняли ее. от реки до пустыни 12 д н е й пути. Воду царь провел тремя водопроводами в три пункта. 10. В ожидании Камбиса сын Амасиса п с а м е н и т расположился с войском при Пелусийском устье Нила. Дело в том, что во время похода на Египет Камбис не застал уже в живых Амасиса, умершего после 4 4 х л е т н е г о царствования. За это время не случилось с ним никакой большой беды. По смерти он был бальзамирован и погребен в той гробнице в храме, которая им же была сооружена. В царствовании в Египте сына Амасиса Псамменита египтяне видели величайшее чудо: в египетских фивах шел дождь. Хотя ни прежде, ни после до моего времени Фивы никогда дождем не орошались, как говорят сами фиванцы. Вообще в верхнем Египте дождь не идет вовсе, да и в то время в Фивах выпали лишь капли дождя. 11. п е р е й д я безводную пустыню, персы расположились вблизи египтян с целью сразиться с ними. Войны вспомогательных отрядов египетского царя, именно эллины и к а р и ц ы негодуя на Фанеса за то, что он привел в Египет чужеземное войско, придумали ему следующее наказание: у Фанеса в Египте оставались сыновья. Их привели в лагерь, поставили на виду у отца между обеими стоянками чашу. Потом вывели туда поодиночке детей Фанеса и Надчашей, зарезали их. Зарезав всех детей, они влили в ту же самую чашу в и н а с водой. Все воины вспомогательного войска напились к р о в и и тогда пошли в сражение. Бой был ожесточенный, с обеих сторон пало множество воинов. Наконец египтяне обратились в бегство. 12. Там я видел удивительную вещь, о которой рассказывали мне ранее туземцы. Кости воинов, павших в этом сражении с одной и с другой стороны, свалены в две отдельные кучи. В одном месте лежат кости персов, в другом египтян, так как разделены они были при погребении. Черепа персов так л о м к и что их легко продырявить брошенным мелким камешком. Черепа египтян, напротив, так к р е п к и что их едва можно разбить ударами камня. Разница эта, как мне говорили и я этому легко верю, зависит от того, что египтяне, начиная с детства, стригут себе волосы и черепа их грубеют от солнца. По той же самой причине египтяне не лысеют, плешивых можно видеть у них меньше, нежели у другого какого народа. Вот почему египтяне имеют крепкие черепа, что у персов черепа слабые, объясняется следующим обстоятельством: с раннего детства они изнеживают себе черепа употреблением войлочных шапок. Таковы черепа египтян и персов. Нечто подобное наблюдал я в п о п р и м и с е где вместе с а х и м е н о м сыном Дария, истреблены были персы и Наром. Ливийским ц а р ь к о м 13 Покинув поле сражения, египтяне бежали в крайнем беспорядке и загнаны были в Мемфис. Тогда Камбис отправил к ним в в е р х п о р е к е на Метеленском судне своего посла, перса по происхождению, с предложением мира. Но когда египтяне увидели, что к Мемфису подошел этот корабль, толпой бросились с укреплений, разбили корабль, людей изрубили в куски и с телами их вернулись на у к р е п л е н и е После этого египтяне были осаждены и спустя некоторое время сдались. Судьба Египта устрашила смежных с египтянами л и в и й ц е в которые и з д а л и с ь персам без боя. Сами наложили на себя дань и послали Камбесу подарки. Подобно л е в и й ц а м поступили будучи также перепуганные керенцы и б а р к е й ц ы Камбес принял благосклонно присланные от л е в и й ц е в подарки, а подарками керенцев остался недоволен, потому мне кажется, что они были незначительные. Керенцы прислали всего 500 мин серебра. Он взял серебро и собственноручно разбросал его своим солдатам. 14. н а д е с я т ы й день по взятии Акрополя в Мемфисе Камбис посадил в предместье на посрамление египетского царя п с а м е н и т а после шести месяцев царствования. Он посадил там царя вместе с другими египтянами и подверг его мужество следующему испытанию. Дочь царя велел одеть в рабское платье и вместе с другими избранными девушками знатнейших египетских семейств послал с кувшинами по воду. Другие девушки были одеты также, как и царская дочь. Когда девушки с воплями и жалобами проходили мимо отцов своих, эти последние при виде позора детей громко рыдали вместе с ними. Один псаменит, взглянув и поняв все, молча п о н и к головой. Когда девушки с водой прошли, Камбис послал царского сына вместе с другими египтянами, его сверстниками в числе двух тысяч человек. Все они имели веревки на шее и были в з н у з д а н ы Так вели их на казнь в отмщение за тех метеленцев, которые погибли в Мемфисе вместе с кораблем. Такой приговор постановили царские судьи, а именно казнь десяти знатнейших египтян за каждого убитого. п с а м м и н и т видел, как осужденные проходили мимо, понял, что идущий во главе египтян сын его будет казнен, но он держал себя так же, как и при виде дочери, тогда как все прочие египтяне, сидевшие подле него, плакали и громко выражали свое отчаяние. Когда и эти прошли, случилось следующее: один из застольных друзей Псамменита, человек довольно старый, потерявший все состояние и впавший в нищету, просил милостыню у солдат и проходил мимо сына Амасиса Псамменита и сидевших с ним в предместье египтян. Увидев его, Псамменит громко зарыдал, назвал друга по имени и бил себя по голове. Подле него находилась стража, которая докладывала Камбису обо всем, что делал Псамменит каждый раз при виде проходящих. Камбиса удивил поступок Псамменита, и он через своего вестника спросил его: «Царь Камбис спрашивает тебя, Псамменит, почему ты не вопил, не плакал при виде опозоренной дочери, при виде сына, в е д о м о г о на казнь?» но этими знаками скорби почтил нищего, который, как царь слышал, вовсе даже не родственник тебе. В ответ на это псамменит сказал: собственное мое горе, сын Кира, слишком велико для того, чтобы его оплакивать. Но достойно слез бедствия друга, который на пороге старости от довольства и счастья перешел к нищете. Замечание это Камбис нашел верным. По словам египтян, Крез, сопровождавший Камбиса в Египет, заплакал, равно как и присутствовавшие здесь персы. Сам Камбис был тронут и тотчас велел спасти царского сына от рук п а л а ч е й а самого п с о м и н и т о доставить из предместья к нему. 15. Однако посланные не нашли уже юноши в живых, так как он был казнен первым. Самого псамменита они взяли с собой и привели к к а м б и с у С этого времени он жил у к а м б и с а не испытывая никакой обиды. Мало того, если бы он сумел остаться спокойным и не замышлять козней, то получил бы в управлении Египет, потому что персы обыкновенно относятся почтительно к царским детям. что такое поведение составляет их правило, в этом можно убедиться по многим случаям. Между прочим, на примере сына Инара Фанира, которому отдана была такая самая власть, какая принадлежала отцу его, и на примере Павсириса сына Амертея, и этот последний получил власть, принадлежавшую его отцу. Между тем никто не причинил персам больше вреда, как Инар. и Амертей. Теперь п с а м е н и т понес наказание за з л о у м ы ш л е н и е Он увлечен был в подстрекательстве египтян к восстанию. Узнав об этом, к а м б и с велел напоить его бычьей кровью, и п с а м е н и т тот час умер. Таков был его конец. 16 Из Мемфиса к а м б и с перешел в город Саис ради того, что он действительно там и сделал. А именно, вошел во дворец Амасиса и тотчас распорядился выбросить вон из гробницы труп царя. Когда это было исполнено, он велел стегать труп бичом, оборвать на нем волосы, колоть его и вообще наносить всевозможные оскорбления. Когда исполнители царских приказов наконец утомились, потому что труп был бальзамирован, выдерживал все и не распадался на части, Камбис отдал нечестивое приказание сжечь труп. Между тем персы почитают огонь за божество. Действительно, сжигание трупов вовсе н е в обычие ни у персов, ни у египтян. У персов по причине сказанной выше. Именно потому, что они считают непозволительным давать Божеству тело человека. У египтян же потому, что огонь считается у них одушевленным существом, которое пожирает все, чтобы не приняло, и потом, насытившись едой, умирает вместе с пищей. Вот почему у них строго воспрещается отдавать трупы зверям на съедение. И потому они бальзамируют трупы, чтобы не оставлять их в земле на съедение червям. Таким образом, к а м б и с отдал приказание противное обычаям обоих народов. Впрочем, как говорят египтяне, жертвой истязаний был не Амасис, а какой то другой египтянин одинакового роста с Амасисом. Оскорбляя его, персы думали, что оскорбляют Амасиса. Рассказывают, что Амасис был предупрежден оракулом относительно того, что случится с ним после смерти, и потому, во избежание угрожающего позора, похоронил этого человека, умершего в то время, а теперь избитого бичом, в своем собственном склепе у входа в него. О себя завещал сыну похоронить в наиболее углубленной части усыпальницы. Однако мне кажется, что Амасис вовсе не делал таких распоряжений касательно погребения себя и того человека, и что это не более, как праздная болтовня египтян. 17. После этого к а м б и с вознамерился совершить три военных похода: один против карфагенян, другой против аммониев и третий против долговечных эфиопов, живущих в Ливии у южного моря. Против Карфагенян он решил снарядить флот, против Аммония в часть пехоты, а к эфиопам послал прежде всего с о г л е д а т а е в для удостоверения в том, действительно ли там находится Солнечный стол, помещаемый в земле этих эфиопов, и вообще для осмотра страны под предлогом преподнесения подарков эфиопскому царю. 18. а О Солнечном столе рассказывают так. Это луг в городском предместье, покрытый вареным мясом всякого рода четвероногих. Куски мяса тайком проносят туда по ночам все должностные лица народа. А днем каждый желающий идет на луг и ест это мясо. Причем туземцы говорят, будто бы каждую ночь сама земля производит его. Таков, по рассказам, солнечный стол. 19. Решив послать с а г л е д а т а е в Камбис, немедленно вызвал из города Элефантины из племени Ихтиофагов нескольких людей, знающих эфиопский язык. В ожидании их Камбис отправил флот против Карфагена, но финикийяне отказались исполнить его приказания, так как они были связаны грозными клятвами не совершать нечестия и не ходить войной на родных детей. За отказом финикиян никакой другой из подвластных народов не мог поставить годного для этого похода в о й с к а Таким образом карфагеняне избегли порабощения персами. Камбис не считал себя вправе употребить насилие по отношению к финикиянам, потому что они подчинились персам добровольно, и вся морская сила персов держалась на финикианах. Также добровольно подчинились персам и жители Кипра, которые участвовали в походе на Египет. 20. По прибытии Ихтиофагов из Элефантины Камбис послал их Кофиопам с поручением сказать царю, что нужно, и поднести ему в дар пурпурное платье, золотую цеп ь на шею, браслеты, алебастровый сосуд с мирой и кувшин пальмового вина. Говорят, что эфиопы, к которым послал Камбис самый рослый и красивейший народ. У них существуют совершенно особенные порядки, отличающие их от прочих народов. Таков, в частности, выбор на царство. Достойным царской власти они признают того из соплеменников, который окажется наибольшего роста и соответствующей этому силы.